Глава четвертая. Помните, каким образом мистер Келли расцелился от своей болезни, начал доктор. Эти слова мгновенно вызвали в моей памяти не только скрытые подозрения доктора Дормана, но и неожиданный вопрос Джека, заданный мне утром того дня, когда я покидал Франкфурт. Доктор заметил, что я медлю с ответом. Давайте поговорим на чистоту, сказал доктор. Я заставил вас задуматься. О чем? Я рассказал ему все без утайки. Доктор был со мной также откровенен. «Теперь вы знаете», — продолжил он, — «о моих подозрениях в отношении чудесного исцеления мистера Келлера и чего я опасался, когда обнаружил мертвый, в чем я был тогда убежден, миссис Вагнер. Подозрения в отравлении великой травительницы. Я стал подозревать мадам Фонтен, которая исцелила мистера Келлера каким-то таинственным снадобьем. Своим отказом выписать свидетельство о смерти я инициировал секретное дознание, которое мистер Келлер поддержал, узнав о моих подозрениях в связи с внезапной кончиной вашей тетушки. Тогда я еще не догадывался о том, чем все может кончиться. Но прежде чем перевести тело в морг, я выслушал «Готовьтесь к сюрпризу» исповедь Джека. Тот рассказал ему, как проник в розовую комнату, Открыл шкаф, а потом дал противоядие миссис Вагнер. Я хорошо понимал, продолжал доктор, что симптомы настолько разные, что один и тот же яд не мог быть использован в обоих случаях и не мог разделить слепую веру Джека в спасительные действия противоядия. Но его рассказ встревожил меня. Вечером произошло загадочное событие, которое насторожило меня еще больше. Мы с мистером Келлером сопровождали катафалк в Морг. На улице меня догнала мадам Фонтен и передала мне вот это. И он положил на стол плотную бумагу, плотно исписанную неизвестным шифром.